Зала была устроена в виде большого шатра, два огромных венца посреди ее были уставлены свечами, от них шли огненные гирлянды гигантским пальмом. Стол для августейшего семейства был накрыт на возвышенной эстраде и убран цветами. Над эстрадой была большая картина, изображающая Кремлевский дворец, в котором родился цесаревич. Напротив на парапете хор – вид Петербурга с монументом Петра, а по сторонам – гербы Петербургской губернии. Во время стола пели придворные певчие и играл оркестр. Всего в зале ужинало за пятью столами 521 человек и в других комнатах 600 человек. При входе в зал была устроена из редких растений беседка. Вокруг стоявшей здесь софы была с обеих сторон и сверху решетка, по которой извивались свежие виноградные лозы. Зрелые гроздья винограда висели сверху. В десятом часу с прибытием императора и высочайшей семьи открылся праздник, который и длился до утра. Гости разъехались только утром. Пригласительных билетов было разослано более полутора тысяч. Ни одно дворянство принимало участие в этом празднестве. Несметная толпа народа кипела вокруг дома. Посреди улиц тянулись беспрерывным рядом экипажи зрителей. На противоположном берегу фонтанки горела великолепная иллюминация, представляющая вензеля императора и наследника, окруженные гербами уезда в Санкт-Петербургской губернии. По фонтанке разъезжали иллюминованные разноцветными фонарями шлюпки, в которых жуковские песенники оглашали воздух песнями. Анечков мост, или Аничкин, как его и теперь еще называют, был построен в 1715 году. Название он получил от примыкавшей к нему Анечковской слободы, построенной подполковником Анечковым. Позднее, в 1726 году, Анечков мост был подъемный, и здесь при въезде к нему стоял караульный дом для осмотра паспортов у лиц, въезжавших в столицу. В 1720 году такие заставы стояли в конце каждой улицы, их закрывали ежедневно вечером в одиннадцатом часу, а поднимали утром после пробития утренней зори. Ночью через оставы или шлагбаумы пропускались все команды, вельможи, священники, лекари, поевальные бабки и посланные по делам службы, но только все должны были иметь зажженные фонари. Тогда было подтверждено, когда шлагбаумы ночью опустятся в такие часы знатных персон и при них служителей пропускать с фонарями без задержания. а без фонарей не пропускать, а из подлых в такие неуказанные часы разве кто за крайней нуждой пойдет один с фонарем, спрося у него по указу пропускать же, а ежели два или три человека и более из подлых, хотя и с фонарем пойдут, тех брать под караул». Голландец фон Гавен приводит следующий рассказ по этому случаю. «Однажды шел по улице генерал и перед ним слуга его с фонарем. Сторожа окружили генерала и задержали его». а слугу пропустили без затруднения, так как у него был фонарь. Позднее при Екатерине II уже о приехавших и выехавших из города не спрашивали. Часовые никого из проезжавших через заставу не останавливали и ни о чем их не допрашивали. Шлагбаумов тогда не было. Выезд за долги из столиц не был запрещен. Каждый получал от губернатора подорожную во всякое время и без всякой платы и выезжал из города, когда хотел. Но по старой привычке многие лица считали обязанностью говорить о своем проезде. Имена их вносили в реестр, который оберполисмейстер на другой день и докладывал императрице. При императоре Павле I еще до заставы в городе каждого проезжающего останавливали раз пять пикеты и подвергали подробным расспросам. На городской заставе ехавшего опять подвергали длинному и томительному допросу. Выехать за черту города, тоже бесподорожный, было нельзя. Проезд через заставу при императоре Александре I был делом тоже государственной важности, и все проезжающие должны были записываться. Иногда это записывание вызывало немало комических сцен. Так, например, несколько проказников сговорились, проезжая через петербургские заставы, записываться там самыми смешными и хитрыми именами и фамилиями. Это обратило внимание начальство. Приказано было задержать первого, кто даст повод к подозрению. Несколько дней спустя после такого распоряжения проезжает через заставу государственный контролер Болтазар Болтазарович Кампенгаузен и заявляет свое звание, имя и фамилию. Караульному офицеру это имя показалось странным, он грубо говорит ему – «Знаем мы вашу братью шутников, извольте-ка здесь посидеть, а потом мы отправим вас к коменданту для спроса, существует ли такой шут Гороховый». Анечков мост стали перестраивать в 1742 году, и в 1749 году его утвердили на сваях, на которых он простоял 34 года.